Глава 6. Место, которое выбрал Линчао для этой решающей битвы, находилось на соседней улице. По дороге туда, помимо падальщиков, он смог столкнуться и с другими источниками опасности – мутированными крысами. Хотя раньше они не представляли никакой опасности, но из-за воздействия вируса они стали куда ужаснее. При сражении с ними, риск заражения был чрезвычайно высок. Также нужно было учитывать и различные виды домашних животных, кошки, собаки, змеи и так далее. Раньше они были посушными игрушками, но сейчас все существа после заражения вирусом претерпели значительные изменения. Даже если раньше они не отличались своей кровожадностью, после мутации эти существа превратятся в жестоких хищников. Они жаждут лишь одного – человеческую плоть и кровь. Наиболее поздних этапах темной эпохи, подлещики – это те, на кого могут охотиться даже обычные эволюционисты, что касается мутированных животных, то убить их могли только пробужденные. Обоняние обычной собаки в 40 раз лучше, чем у человека, а что будет, если она пройдет через мутацию, насколько сильной она станет. Мутированные змеи. С помощью своего инфракрасного зрения могут заметить добычу за несколько тысяч миль. Даже здания, горы и другие препятствия не могут помешать им определить местонахождение человека. Конечно, человек мог избежать такого обнаружения, но для этого он должен экипировать специальное оборудование, которое может контролировать температуру его тела. Также были невероятно прыгучие кролики, которые могли перепрыгнуть даже через многоэтажное здание. Существовало слишком много опасностей. Все мутированные животные невероятно опасны, особенно те, кто живут в стаях. Столкнувшись с такой стаей, даже базовый город не сможет противостоять их мощи. В первые дни после катастрофы люди еще не успели пройти через эволюцию, что означало, что их тела не могли сопротивляться воздействию вируса. Поэтому даже незначительная царапина могла заразить и привести к их смерти. Все, что оставалось Ленчало, так это молиться, чтобы его удача не подвела его. Почему Линчао выбрал именно соседнюю улицу? Обоняние особых падальщиков три раза лучше, чем у обычного падальщика. Если бы Ленчало установил ловушку своего дома, то был бы высокий шанс того, что живой труп почувствует запах оставшихся в живых людей и, нападая на них, избежит взрыва бомбы. Спускаясь по лестнице. Линчао вскоре добрался до тринадцатого этажа. Этот этаж он уже ранее очистил, а падальщики, бродившие внизу, не знали, как пользоваться лифтом и как открывать двери, поэтому здесь было относительно безопасно. Солнце начало заходить за горизонт, в этот момент Линчао добрался до седьмого этажа. Практически на каждом этаже Линчао сталкивался с четырьмя падальщиками. Используя преимущество местности, он убивал их достаточно быстро. Два дня спустя, линчао наконец-то добрался до первого этажа. Как он и ожидал, на первом этаже бродило множество падальщиков, а в воздухе витал сильный запах гнили. И если бы обычный человек появился в такой толпе живых мертвецов, то его бы уже давно заметили. Но в данный момент от тела линчао исходил запах падальщика, смешанный с множеством приправ. Временами высокое бояние падальщиков было их самой большой слабостью. Несмотря на это, Линчао все еще не осмеливался приближаться к падальщикам. Они могли отличить людей от себе подобных посредством исходящих от них микроволн. Именно поэтому в поздние времена темной Эпохи никто не осмеливался проникать в логово падальщиков. Конечно, была еще одна причина. Если охотник увидит толпу падальщиков, то как он отличит настоящих мертвецов от тех, кто ими притворяется? Линчао старался держаться от падальщиков на безопасном расстоянии, которое составляло 2 метра, однако ради своей безопасности он придерживался 3 метров. Зрение падальщиков было атрофировано, и они могли видеть лишь в десятки метрах от себя, однако они могли заметить лишь слабый силуэт, а не точный образ. Если живые трупы и заметят появление Линчао, они не смогут определить в нем живого человека. Тем не менее, падальщиков привлекает шум, поэтому линчала должен был вести себя как можно тише. Даже звук от шагов мог привлечь внимание живых мертвецов. Он решил обойти их. Это было намного легче, чем сражаться с таким количеством падальщиков. Временами плотность живых мертвецов была достаточно велико, и линчалу было сложно пройти незамеченным мимо них. Также он использовал метод шум на востоке сражение на Западе. Этот способ был довольно-таки примитивным, но для обмана падальщиков, у которых интеллект был намного ниже, чем у ребенка, он подходил как нельзя лучше. Заметив, что между подальщиками появлялась небольшая прореха, Линчал молниеносно бросился к входным дверям. Несмотря на большую скорость, его шаги не издавали никакого шума. Спустя лишь несколько секунд он выбрался из дома. Воздух снаружи был намного чище, чем внутри здания. Однако это все еще было немного неприятно. Здесь присутствовал не только запах гнили и крови, но и множество других ароматов человеческие фекалии, протухшие продукты и так далее. Линчао заранее выбрал самый оптимальный маршрут с наименьшим количеством возможных опасностей. Поэтому, не задерживаясь у входа в дом, он быстро побежал к своей цели. На пустынной дороге лежало несколько перевернутых машин, из-под которых виднелись ужи крови. Судя по темному цвету этих кровавых разводов, авария произошла в ночь распространения вируса. Временами Линчау встречал одиноко бродивших падальщиков, однако чаще всего он видел лишь трупы, много обгоданных трупов, оторванные человеческие части тел. Судя по одеждам этих трупов, можно было прийти к выводу, что все они относились к разным слоям общества. Здесь были и красивые молодые девушки и мужчины в строгих костюмах, и так далее. В данный момент они все уже стали трупами, но в их глазах все еще читалось неверие и страх. Хотя солнце и находилось в зените, Линчао чувствовал не тепло, а лишь пронзающие кости холод. Линчао перешагнул через труп молодой девушки и продолжил свой путь. В нескольких перевернутых машинах сидели падальщики и за ремни безопасности не могли выбраться наружу. Так как живые мертвецы могли руководствоваться лишь примитивными инстинктами, они пытались выбраться лишь при помощи грубой силы. Сила натяженного ремня безопасности составляла 400 килограммов, и даже падальщик не мог разорвать его. Слабая женщина при помощи обычной палки могла бы с легкостью убить вот таких вот зажатых падальщиков. Однако в данный момент по улице ходило множество падальщиков, и их убийство привлекло бы слишком много внимания. Линчао осторожно передвигался рядом с перевернутыми машинами. В этот момент падальщик, заключенный в одной из машин, почувствовал, что что-то не так, и начал пытаться вырываться из ловушки. Но ремни безопасности накрепко сдерживали его. Беспомощно размахивая руками, он разбил окно, и наружу выглянуло его прогнившее лицо с острыми глазами. Вдруг из-под ближайшей машины раздался какой-то звук, и мгновение ока выскочила, и зародованная рука, которая схватила Линчао за ногу. Сила этого захвата была настолько большой, что парень почувствовал, как будто его лодыжка раздробилась на несколько частей. Линчао опустил взгляд вниз и увидел как за уродливой рукой начала появляться голова падальщика. Он был настолько обезображен, что был похож на демона, пытающегося выбраться из пучин ада. Линчао не ожидал, что под машиной будет скрываться зараженный. Судя по внешности этого падальщика, его укусили еще в первый день катастрофы, но из-за того, что он прятался под машиной, самостоятельно выбраться оттуда уже не смог. Крепко сжав железный прут, он нанес удар по голове падальщика. Прежде чем падальщик смог укусить его, Ленчало успел нанести несколько ударов. Однако даже это не повлияло на его желание сожрать свою жертву. Ленчало нанес 7 или 8 ударов железным прутом по голове падальщика до того, как тот окончательно умер. Разобравшись с этим зараженным человеком, Линчао вздохнул с облегчением. К счастью, большая часть тела падальщика была придавлена машиной, и иначе он не смог бы избежать укуса. Он прекрасно понимал, что нынешнему ему для заражения было бы достаточно даже простой царапины. «Впредь мне нужно быть более осторожным», – покачал головой Линчао. Подумав об этом, он продолжил свой путь. Десять минут спустя, Линчелло наконец-то добрался до центральной улицы. Осмотрев брошенные машины, он остановил свой выбор на небольшом черном внедорожнике. Открыв заднюю дверь, Линчелло положил на сиденье детектор биологических волн, после чего переместился к переднему сиденью, на которое он аккуратно положил бомбу. Закончив устанавливать ловушку, Линчелло сразу же направился обратно в общину. Если бы поблизости был особый падальщик, то он бы точно оказался в смертельной опасности. Пройдя через железные ворота, Ленчао услышал какой-то странный звук. Ры! Это был не рёв падальщика, а рык. Собачий рык. Резко развернувшись, Ленчао нахмурился. а В несколько десятках метрах от него стояла золотистая собака. Большая часть его прекрасной шерсти была покрыта запекшейся кровью. Очевидно, что сюда ее привлек запах Линчава. Еще раз зарычав, кровожадный монстр бросился на Линчава. Золотистый ретривер. Линчао чувствовал, что все его надежды были разбиты. В течение последних дней он внимательно наблюдал за всей территорией сообщества. Но это был первый раз, когда он видел эту мутированную собаку, достигшую золотого уровня. Нужно бежать. Ленчало даже не думал о том, чтобы становиться и сражаться с этим монстром. Резко развернувшись, он бросился прочь. К счастью, в данный момент он находился не так далеко от хода здания. Ленчало надеялся, что до того, как ретривер догонит его, он успеет забежать в здание и закрыть железную решетку. Однако реальность была жестокой. Между Линчалом и монстром было примерно 10 метров, и ретривер преодолел их менее чем за одну секунду. Линча взмахнул рукой и бросил в монстра железный прут, тем самым пытаясь хоть ненадолго замедлить его. Но то, что произошло далее, заставило его лицо побледнеть. При столкновении монстра и железного прута, ретривер взмахнул лапой и отбросил его в сторону, после чего даже не останавливаясь, продолжил преследование».